Глава ч е т в е р т Сбор разведданных. Мудрые люди говорят, когда им есть что сказать. Дураки говорят, потому что они должны что-то сказать. Аристотель. Очнулся я в своей каюте, лежащем на койке, и долго не мог понять, где я нахожусь. Но постепенно память стала ко мне возвращаться. В этот момент ко мне зашел н и л ь с о н и поведал, что произошло, пока я был без сознания. Пилоты успели наладить работу маскировочного поля, прежде чем слетела маскировка, поставленная вами. Нас с Юрием вырубил неизвестный псион в момент своей гибели. Я уверен, что многие живые существа в тот момент потеряли сознание. Сейчас корабль висит на краю астероидного поля в радиусе поражения торпед. Но использовать их, пока вы их не активируете, мы не можем. Каковы общие потери противника? спросил я, пытаясь сесть, но из-за сильного головокружения мне пришлось от этого отказаться. В результате ваших действий и начавшегося хаоса потери противника составляют почти восемь процентов. У нас на борту есть торпеды с а н т и м а т е р и й Если нанести урон сейчас, то можно поразить еще три скопления кораблей, которые начали формироваться после потери флагмана, ответил мне Псион. Дайте мне еще полчаса, мне нужно прийти в себя. После моих слов Нильсен вышел, оставив меня одного. А я, чтобы не терять времени даром, занялся изучением тех данных, которые удалось скопировать с корабля. Как оказалось, информации было очень много, и часть и с к и н скопировал на записывающий кристалл в ручном интеркоме. Было много картинок различных миров и звездных систем. Но меня в первую очередь интересовали системы, где производилась высадка на планету. Нужно было обследовать их для того, чтобы понять смысл их перемещения, что конкретно сподвигло их лететь в сторону содружества. Примерно через час поисков удалось обнаружить две системы, расположенные в трех и пяти днях полета от нашего местоположения. Точных координат получить не удалось. Поэтому придется совершать промежуточный прыжок с корректировкой точки выхода. Скинув информацию о месте назначения, я отправился в рубку для того, чтобы ввести коды активации торпед с а н т и м а т е р и й Когда я появился в рубке, то капитан обратился ко мне: "Ваше величество, я получил от вас примерные данные расположения двух звездных систем". Совершить прямой прыжок мы не сможем, но выйдя недалеко от самой системы, сможем провести ориентировку в пространстве и совершить второй прыжок уже непосредственно на границу нужной системы. Еще прошу вас поторопиться с вводом кодов активации торпед. Противник явно собирается покинуть систему и столь удачного шанса может больше не подвернуться. Готовьте торпеды и план отхода. После атаки смотреть за результатом наших действий будет автоматический зонд. Сразу после пуска торпед необходимо совершить прыжок. Хотя это и опасно проводить вблизи крупных объектов, но я боюсь, нам не дадут покинуть место пуска на обычных двигателях. Слишком быстро они сориентировались в прошлый раз, сказал я и, подойдя к специальному пульту, начал вводить коды активации торпед. Антиматерии в содружестве было очень мало, и после недавних сражений остались единицы подобного вооружения. Да и использовать ее ради одного корабля – это очень дорогое удовольствие. Но попытаться уменьшить количество флота нам просто необходимо. Проведя все подготовительные работы, капитан направил наш корабль прямо в центр скопления кораблей, предварительно выпустив пассивный зонд наблюдения. По ускорившемуся перемещению внутри группы кораблей стало заметно, что они собираются покинуть систему. Подходить слишком близко было опасно, но и позволить сбить столь ценные торпеды мы не могли позволить. Поэтому нам пришлось рискнуть. Заняв нужную точку, я настроился на один из кораблей и попробовал разрушить его целостность, уже зная внутреннее устройство. И когда через двадцать минут это удалось, дал команду капитану о начале атаки. Наш корабль ускорился и в нужный момент выпустил три торпеды по с к о п л е н и я м кораблей. В ту же секунду капитан активировал переход в гиперпространство. В самый последний момент нас попробовали атаковать, и в момент перехода наш корабль ощутимо тряхнуло от нескольких попаданий. Как только корабль перешел в гипер, капитан запустил диагностику, чтобы проверить состояние корабля. К счастью, энергетический щит поглотил основную силу выстрела, но часть обшивки все же пострадала, и это могло сказаться на работе маскировочного поля. Еще одной неприятностью было то, что попадание случилось в момент перехода, и это могло отразиться на точке выхода. И теперь нам придется выходить намного раньше и совершать еще один прыжок. Так как д в и г а т е л и н о в ы е то статистики, как это могло повлиять на точность прыжка, еще не было. Через сутки полета капитан произвел экстренный выход из гиперпространства. Когда корабль очутился в нормальном космосе, были произведены нужные замеры и проверена работа всех систем, включая маскировочное поле. После чего корабль повторно совершил прыжок. Еще через двое суток корабль вышел в нормальное пространство уже у самой системы и сразу же, как были внесены корректировки, совершил очередной прыжок. Когда мы вышли из Гипера на границу системы, то радары не обнаружили никакого флота, хотя я сам очень этого опасался. Очень осторожно мы направились к четвертой планете от местной звезды, где по полученным сведениям интоксикоиды совершили высадку на планету. Планета представляла из себя безжизненную пустыню с разреженным воздухом, но в атмосфере присутствовал кислород, что могло говорить об относительной пригодности планеты для колонизации. Провисев на орбите около двух часов и изучая планету с окружающим ее космосом, мы пытались обнаружить следы жуков, но пока ничего не говорило об их присутствии здесь. Нам пришлось сменить орбиту и спуститься ниже. В итоге через полчаса была найдена пещера, около которой сканер обнаружил следы реактивного топлива, используемого в содружестве. Это говорило о том, что не так давно здесь приземлялся космический челнок. Было принято решение произвести посадку в этом месте и обследовать пещеру. Сохраняя все меры предосторожности, наш корабль приземлился в 500 метрах от пещеры. Капитан отправил микродроиды на разведку. По картинкам, получаемым с нее, было видно, что там был очень яростный бой. На стенах пещеры остались следы от выстрелов из плазменной винтовки, но больше ничего найти не удалось. На обследование пещеры отправился я с н и л ь с о н о м Облачившись в тяжелые штурмовые скафандры и взяв в руки по плазменной винтовке, мы отправились исследовать открывшийся нам лаз. Мы оба использовали свои способности, но обнаружить признаки жизни нам не удалось. Поэтому, прикрывая друг друга, мы медленно приближались к пещере. На песке, покрывавшем пол пещеры, были видны какие-то подтеки разного цвета. Местами попадались следы от выстрелов и многочисленные царапины на стенах, нанесенные острыми предметами. Вход в пещеру постепенно поворачивал на право, и через сто метров я увидел первый труп человека, практически полностью съеденного. От легкого пехотного скафандра практически ничего не осталось. Броневые пластины были местами перекушены и пробиты, а из спины торчал х и т и н о в ы й шип. становилось понятно, что сражались они с насекомыми. Постепенно углубляясь внутрь, нам стали попадаться тела не только людей, но и крупной части жуков, изрешеченные плазменными выстрелами. Затем нам попалась разрушенная створка шлюза с вырванной дверью. Сразу за ней лежало с десяток обглоданных тел в п е р е м е ш к у с телами жуков, преимущественно похожих на больших тараканов. Дальше коридор разветвлялся на многочисленные помещения с выломанными дверями. На полу и стенах были следы крови и слизи. Здесь явно произошла кровавая бойня. о б с л е д у я помещение по очереди, мы добрались до лифтовой шахты, которая вела вглубь горы. Глубина шахты была более д в у х метров, и в самом низу находились обломки лифта. Я попробовал связаться с кораблем и попросить нам прислать ремонтного дроида с запасным тросом из м о н о т и н и но сигнал к моему изумлению не прошел. Тогда я попробовал сделать анализ породы, которая нас окружала, и с удивлением обнаружил, что в горной породе содержится мелений, очень редкий минерал, применяемый при производстве сверхпрочной брони и сплавов. Его присутствие обнаружено во многих артефактах древних. Обнаружение шахты с таким минералом является ценнейшим открытием. Теперь становилось понятно, что же здесь делали люди. Вести добычу этого минерала очень прибыльное дело, сравнимое с торговлей наркотиками. Нам пришлось искать аварийную лестницу для того, чтобы спуститься на нижний ярус. Дверь была хорошо замаскирована, и нам пришлось долго ее искать. Я уже начал прикидывать, как нам спуститься без нее, но тут н и л ь с о н отодвинув металлический стеллаж, нашел ее. Спускаться по лестнице было очень неудобно. Она явно не проектировалась для спуска и подъема по ней в боевых скафандрах. Приходилось очень сильно напрягаться, чтобы не соскользнуть с неудобных и узких ступеней. Когда мы преодолели половину маршрута, то на боковой стене нашли еще одну дверь и решили ее проверить. Вырезать крепление замка не составило большого труда. В процессе вскрытия из отверстия стал вырываться воздух, что говорило о сохранившейся атмосфере за дверью. Когда замок вместе с крепежной системой был срезан, то в открывшейся двери нам стал виден еще один коридор, уходящий вдаль и имеющий небольшой спуск. По количеству пыли на полу было видно, что дверью очень давно не пользовались. Я пошел впереди, периодически прислушиваясь к себе, опасаясь какой-нибудь ловушки от незваных гостей. Коридор вывел нас к большой пещере с расположенными в ней капсулами анабиоза, в которых спали люди. Судя по количеству пыли на них, они спали уже не один десяток лет. Дэвид да самих капсул говорил о том же. Что делать с этой находкой, я не представлял. забрать с собой мы их не сможем, а оставив здесь, подвергнем опасности от жуков, так как оставалась вероятность того, что они еще вернутся сюда. Тщательно осмотрев помещение, я нашел простенький сейф, который аккуратно взломал и нашел там несколько кристаллов памяти старого образца и журнал. Все это я убрал в герметичный отсек на боку скафандра. Так как больше здесь было нечего делать, мы отправились обратно и продолжили свой спуск вниз. В самом низу была такая же дверь, но сразу открыть ее не удалось, так как с той стороны что-то мешало. С огромным трудом нам удалось сдвинуть такой же стеллаж, как и наверху, только заставленный тяжелыми кейсами. Пройдя в помещение, стало понятно, что здесь творился самый настоящий ад. Телами насекомых и людей были завалены все проходы. Местами были видны выжженные участки от применения термических гранат. Под потолком висели обрывки проводов и сломанные элементы п р о т и в о а б о р д а ж н о й обороны. Пройдя около 100 метров коридор разделялся, и одна часть его уходила вниз и имела сломанные двери с лежащими останками горнопроходного робота, которого использовали как элемент обороны. Вторая часть туннеля предположительно вела в жилую часть подземного комплекса. Решив не разделяться, мы вначале отправились обследовать жилой комплекс.